Да подлинность Алексея Афанасьевича заключалась в том, что все эпизоды и мелкие случаи, которыми Нина Александровна пренебрегала по беспамятству, сохранялись его сознанием в их истинном значении. Но он не мог подойти и дать ей в руки ее забытое, как вообще не умел вырабатывать символы из реальных житейских предметов, потому-то подслеповатый цветок, добавленный в липкий куриного запаха букет, не значил ровно ничего, кроме неловкой попытки брошенного Алексея Афанасьевича вернуть сбежавшую жену. За все десятилетия совместной жизни супруги Харитоновы никогда и ничего не вспоминали вместе, не наживали символического общего имущества, которым всякая любовь, даже и очень короткая, немедленно стремится обзавестись. Но Алексей Афанасьевич и не нуждался в капитализации чувств. Осознавая себя целиком, он обладал не символами, но подлинниками вещей. Должно быть жестокое дело армейской разведки, когда от человека в маскировочном балахоне, исчезающего на местности при мутном трепете сгорающей ракеты, требовалось не быть, чтобы фашист даже по слабым сигналам мозга не обнаружил близкого врага. Дело это предполагало утрату до подлинности. Отказавшись от полного себя, человек переставал осознавать, что такое смерть, и даже отличившись, только лучше чувствовал единство, своющей массой своих. В отличие от многих геройских товарищей опрометчиво доверивших себя небытию, Алексей Афанасьевич не согласился выпустить нитку собственного существования и поэтому выжил, Все, что он делал, включая тихую работу петлей и некий известный командованию «безумный бросок» на хитрый пулемет, происходило в язнании и при полной памяти о школьном Яблоневом саде и ожидающей жене. Держать это вместе было почти невозможно, но Алексей Афанасьевич остервенел и не отпустил. После этого все ветеранские торжества — где его война превращалась в общедоступные символы, были Алексею Афанасьевичу совершенно ни к чему. И по этой же самой причине ему не нужна была литература, которая так долго и безнадежно ждала от мужа Нина Александровна, не понимавшая, что как раз отсутствие символики и означает доподлинность чувств. Алексей Афанасьевич одним своим наличием удостоверял себя и этого было вполне достаточно. Да, теперь ей все было совершенно ясно, и еще яснее, чем прежде, высветился факт, что самоубийство Алексея Афанасьевича приведет к утрате гораздо большей, чем просто жизнь человека. Не потому, что чувства больше не будет, а потому, что выйдет, будто его и не было никогда. Иное время, идеальный застой — где естественная кончина была по определению невозможно, превратилась в ловушку. И Алексей Афанасьевич мог теперь уйти, только изменив жене со смертью, взяв ее как женщину в свою холодную постель. От того, что Алексей Афанасьевич сам предпочел вечное общество, другой. Нина Александровна, бывшая теперь на кухне и скоблившая посуду под горячим краном, переживала такие приступы ревности, что кулак, под лопаткой, казался по сравнению с этой болью просто баловством. Больше всего на свете Нина Александровна хотела бы сейчас воочию увидеть соперницу